Андрей Ильин Когда шатается трон Контора Начало Заседание Пленума ЦК КПСС от 16 октября 1952 года Стенографический отчет не велся, текст выступлений восстановлен по воспоминаниям участников. Товарищ Г.М. Маленков Слово для доклада предоставляется товарищу Сталину. Аплодисменты, здравицы, радостные, навстречу вождю, улыбки. Но что-то на этот раз пошло не так. Обойдя сзади стол президиума, докладчик спустился к стоявшей на несколько ступенек ниже трибуне. Встал, замер, внимательно, цепко и тяжело оглядывая зал. Поднял руку, призывая к тишине. Начал говорить без бумажки, без конспекта, заранее заготовленных слов. Говорить жестко, а местами более чем жестко, почти свирепо. И тон его речи, и то, как он говорил, вцепившись глазами в зал, без привычных шуток и улыбок, все это привело всех сидевших к какому-то тревожному оцепенению. Товарищ И. В. Сталин «Мы провели съезд партии. Он прошел хорошо, и многим может показаться, что у нас существует полное единство. Однако у нас нет такого единства. Некоторые выражают несогласие с нашими решениями. Стоит вспомнить слова Ленина из заявления редакции «Искры». «Прежде чем объединяться, и для того, чтобы объединиться», мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Смысл выражения — объединение будет прочным только тогда, когда его участниками станут люди с общими целями и интересами. Для этого нужно размежеваться с теми, кто не отвечает этому условию и не может быть участником этого объединения. «Говорят». Для чего мы значительно расширили состав ЦК? Но разве не ясно, что в ЦК потребовалось влить новые силы? Мы, старики, все перемрем. Но нужно подумать, кому, в чьи руки вручим эстафету нашего великого дела. Кто ее понесет вперед? Все это требует притока молодых, свежих сил в ЦК, руководящий штаб нашей партии. Так мы и поступили, следуя указаниям Ленина. Вот почему мы расширили состав ЦК. Спрашивают, почему мы освободили от важных постов министров, видных партийных и государственных деятелей. Что можно сказать на этот счет? Мы освободили от обязанностей министров Молотова, Кагановича, Ворошилова и других. и заменили их новыми работниками. — Почему? На каком основании? — Работа министра — это мужицкая работа. Она требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. — Товарищ Молотов, наш министр иностранных дел, нельзя пройти мимо его недостойных поступков. — Теперь... А товарище Микояне. Молчит. Каменеет зал. Мертвенно замер президиум. Что-то дальше будет. Кого еще назовет товарищ Сталин? Шагнет ли дальше Молотова с Микояном? И не придется ли кому отсюда к стенке шагнуть? Вот почему мы освободили некоторых заслуженных товарищей от занимаемых постов и назначили на их место новых. более квалифицированных, инициативных работников. Они молодые люди, полны сил и энергии. Мы их должны поддержать в ответственной работе. Предлагаю избрать в президиум ЦК КПСС следующих товарищей. Товарища Сталина, товарища Андрианова, товарища Арестова, товарища Берию, товарища Булганина, товарища Ворошилова, товарища Игнатьева, товарища Кагановича. И фамилии новые, незнакомые, товарища Пономарева, Суслова, Брежнева. Голос с места. «Надо избрать товарища Сталина генеральным секретарем ЦК КПСС». Товарищ Сталин. «Нет». меня освободите от обязанностей генерального секретаря цк кпсс и председателя совета министров ссср г м маленков на трибуне товарищи мы должны все единогласно и единодушно просить товарища сталина нашего вождя и учителя быть и впредь генеральным секретарем цк кпсс аплодисменты товарищ и в сталин На пленуме ЦК не нужны аплодисменты. Нужно решать вопросы без эмоций, по-деловому. А я прошу освободить меня от обязанностей генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. Я уже стар. Бумаг не читаю. Изберите себе другого секретаря. Л. П. Берия с места. «Других кандидатур, кроме товарища Сталина, быть не может!» С. К. Тимошенко. «Товарищ Сталин, народ не поймет этого. Мы все как один избираем вас своим руководителем, генеральным секретарем ЦК КПСС. Другого решения быть не может!» Стучат стулья, зал в едином порыве встает и горячо и долго аплодирует. только от чего отчего-то все какие-то деревянные!» А в президиуме бледные, сосредоточенные лица. Берия очи долу опустил, платок комкает. У Маленкова руки трясутся. «Спасибо, товарищи!» Идут гости, разбредаются по коридорам, сбиваются в кучки. Стоят оглушенные, растерянные, говорят шепотом. «Кто-то что-то понял, кто-то недопонял». Но все сообразили, что произошло что-то из ряда вон выходящее. — Слышал? — Слышал. — Понял? — А чего не понять? Коба молодежь в президиум тянет. — Зачем только? — Значит, не все услышал. — Отчего он про Ленина? Чуть не через каждое слово. — Потому что ситуация, как в двадцать втором, когда Ильич силу и власть терять стал, а Коба... Теперь же он под тем же лекалом шепчутся гости. — Зачем такой президиум и секретариат? Затем, что арифметика, коли из девяти членов Политбюро пять-шесть исчезнут, то любой заметит, а если из тридцати шести десяток молодые, они не опасны, они пока еще щенят без клыков, лизать могут, а укусить нет? Вот он и тащит под себя, чтобы свору собрать, который будет всякого рвать, не задумываясь, только ту скажи. Ты так думаешь? Все думают, кто думает. Хозяин стариков валить будет. Или они его? «Ты что? Как такое можно?» «А Вознесенский, которого Коба в преемники пророчил?» «Ни Хрущева, ни Берию, ни Маленкова. Его. Помнишь? И где он теперь?» «Его по быстрому к ленинградскому делу подвязали и крутить стали». Сталин сам, собственной рукой на деле написал «Не верю». «Я то дело лично видел». «И что?» «Всех обвиняемых через час после оглашения к стенке поставили, а Вознесенского еще три месяца по тюрьмам мурыжили». хозяина опасаясь, а после заморозили на грузовике, в летней одежде прокатив. укусили соратники хозяина, и прибольно. Только он сглотнул, потому что не дурак. Но все понял и свою игру повел. Ты прикинь, какие за последние пару лет были перетасовки. Тут, то, то Теперь, сегодня, здесь хозяин войну объявил, считай, в открытую. Как он на зал смотрел? Словно испытать, понять хотел, кто за ним пойдет. Да разве кто такую еще вчера представить мог? Ты президиум видел? У них глаза на лоб и штанишки мокрые. Переиграл их хозяин. Сегодня. А вот что завтра будет. Так что нам теперь выбирать, чьей стороны держаться, чтобы голову не потерять. Такие дела. Да ведь стар он уже. Стар, да кусоч. На съезде два дня назад пятнадцать минут по бумажке читал, а здесь полтора часа, как кувалдой молотил. Может, у него клыки и поисточились, но только он многих еще порвать может. На то он и хозяин. Да, непрост. Похоже, большие дела затеваются, как в тридцать седьмом. Тогда он победил, скверну вывел. А нынче неизвестно, кто верх возьмет. Старики, они крепко сидят». А молодежь, на которую хозяин ставит, тявкать научились? А чтобы в глотку вцепиться, разточка может не хватить. Не скажи, Ленька Брежнев, офицер самого передка, с десантом ходил. то война, там все понятно. Позади свои, впереди враги. За родину, за Сталина, ура! А здесь хрен разберешь, кто свой, кто чужой, и откуда удар ждать. Что-то будет. Выводит, польется кровушка». Под ковром война тихая, но до смертушки. ушки. Тут или хозяин вверх возьмет, или его. Раньше бы я на него поставил. А теперь? Теперь не знаю. Высокий каменный забор, фонари-тарелки через каждые 10 метров. За капитальным еще один дощатый забор, колючка поверху. Но отчего-то не видно вышек с вертухаями, не слышно команд, и даже собаки не лают. Что это? Зона? Не похоже. Ну и похоже. Въезд один, стерегут его красноперы с автоматами и между заборов по периметру бродят. А зэки где? Зэки в большом кирпичном здании, в белых халатах и ботиночках вместо валенок и сапог. Сидят зэки, что-то в тетрадях пишут, чего-то считают, на кульманах чертят, на школьных досках мелком выводят. Шарашка. Отсюда не убегают. Нет дураков менять кроватки с чистым бельем на нары, а ручки и счеты на топоры и пилы. Здесь, конечно, не воля, но в сравнении с Магаданом санаторией ВЦСПС. Курорт. Слушай, это что за хрень? И еще посередке высовываются, как собачий... Линейка логарифмическая это. Какая линейка? Линейка — щепка струганная, а это с палец толщиной. — На ней считать можно. — На линейке? — Да брось ты! А ну, покаж. Кульманы редком, за каждым чертежник с карандашиком и ластиком. Стоят, смотрят, линейки туда-сюда двигают. Лица умные, сосредоточенные. — Слышь, партизан, новый карандаш нужен. — Тебе с утра три дали. Их нет уже. Ну, блин, ломаются они. Я точу, а они ломаются. Ну да, такими ручищами только карандаши точить. Тут лом в самый раз. И ватман на кульмане, как мишень на ростовой фигуре, весь в сквозных дырках. Ты что, опять чертить пытался? Ну да, я же этот, как его, сектант? Проектант! Тебе чертеж повесили, вот и стой возле него, несуйся своими граблями, куда не просят. И халат постирай, не на лесоповале. А что там дальше? Аудитория, доска на стене, изрисованная какими-то бесконечными математическими формулами и схемами. Люди в халатиках смотрят, мелком пишут. И разговор между ними такой, что с непривычки уши вянут. Тут вы, коллега, не правы. Мы не можем принять ваши выводы относительно ранее предложенной гипотезы, так как данное значение x не может колори... колори... Коре... — Тьфу, хрень какая! Не выговоришь! Корр... — Коррелироваться. Учи, блин, чтобы каждая буковка от зубов отскакивала. Или зубы выскочат. Ты ученый или где? — Нахрена нам все это? Доски, формулы. — Затем, что тебя не спросили. А ну как барбосы нагрянут, а ты двух слов связать не можешь. Синус от косинуса отличить. — Коллега, маму твою в подворотне всемиром. — Учи! И чтобы каждую формулу с доски протарабанить мог, как кот наш. Вечером проверю. Трудятся зэки, пыхтят за кульманами. Работенка, конечно, не пыльная, но приноровиться к ней сходу не получается. Вечером построение. Белоснежный халатный строй, развернутый вдоль коридора, высочек к мысочку, грудь вперед, язык, понятно куда. Перед строем командир вышагивает. «Значит так, тут кое-кто спрашивает». — Зачем, да почему? — объясняю для особо одаренных. — Затем, что вы, маму вашу, ученые, которые куют оружие для окончательной победы над мировым империализмом, поэтому собраны сюда зон и крыток. А кто не хочет или не может, того держать не будем. Тому кайло в руки и тачку под ноги. — Здравствуй, солнечный Магадан! — Молчит строй. Не хочется в Магадан, на общее. Пригрелись они тут. Счетчики на красноперых харчах наели, бока на матрасах ватных отлежали. Не жизнь, малина сладкая. Но только страшно. Вдруг их кто спросит, чем они тут занимаются, и на туфте подловит. Мы ж ни черта не понимаем. Барбосы тоже. Вам понимать не нужно. Травить тухлятину и глазки строить, типа отвечаешь за базар. Если что, башку зовите, он при науке состоял, отбрешется. Башка точно целым не и рулил. Чего-то там для военных клепая. С самим хозяином за ручку здоровкался. Только на поверку вредителем и японским шпионом оказался. Хотел тоннель в Америку прорыть и через него со всеми секретами сбежать. За что и схлопотал четвертак. Ладно, хоть лоб зеленкой не помазали. Скажи им, Башка. Тут так. Если барбосы на исповедь потащат, крутите им пуговицу или враз засохните. А коли какие фрейра в клифтах базлать станут, берите их на понт, типа не гони пургу, начальник. Да не минжуйтесь, буром прики, эти головастики сами не рубят, о чем между собой базарят. Лохи они, только и могут что-то рахтеть. Главное, не очкуйте, не шелестите, и все будет ништяк. Толково все башка объяснил. Сразу видно, ученый человек, профессор при степенях и орденах. Был. Тогда без базара. Командир скомандовал. — Слушать сюда. Работаем в две смены. Первая — формула зубрит, вторая — спортзал, тир и рукопашка. Потом прием пищи, оправка и смена. Вопросы есть? Но какие могут быть вопросы у недавних зэков? А теперь... А кто они, собственно? Сняли их с нар, пригнали этапом в карантинный лагерь, где заставили ножечки метать и по полосе препятствий зайчиками скакать, чтобы они свое боевое прошлое вспомнили. так как чуть ли не каждый в той большой недавней войне десантными ротами и батальонами на передке командовал, в тылы немецкие за языками ходил, партизанил или в немецкой разведшколе лямку тянул, как абвер. Не мальчиков в тот лагерь собрали, головорезов, один другого краши. А после кровью повязали, статьи расстрельные навесив, чтобы они деру не дали, и проверочки учинили, о которых вспоминать тошно. После уже в халатике переодели и сюда, в шарашку, к кульманам определили. Зачем? То только богу и куму ведомо. Зайки про жизнь свою далеко не загадывают. Сегодня жив и ладно, а завтра будет завтра. Всем отбой! Караулом на периметр, дозором по НП. Разойдись! Чудное дело. Они сами себя вместо вертухаев охраняют. Да не просто так. а с карабинами и автоматами за плечами. Разве может такое быть? Выходит, может. К чему только? Кабинет, стол, стулья, портрет вождя на стене в золоченой рамочке. Но не такой кабинет, где в приемной толпы толкутся, а рабочий для личных встреч и приватных с глазу на глаз разговоров. За столом человек в пенсне, которого в стране всякая собака знает и боится, от одного вида хвост между ног поджимая. Смотрит из-под стекляшек ласково, так что по коже мурашки бегают и пот по спине. — Что скажешь, Петр Семенович? Все сделал, как приказано. Подразделение передислоцировал в ближнее Подмосковье. Карантинный лагерь заполнил случайными зэками из бывших военных, которые по полосе препятствий бегают. Если со стороны смотреть, почти ничего не изменилось. На подходах, на всякий случай, дозоры выставил. Дымовую завесу поставил? Можно сказать так. Хвост не потянул? Никак нет. Маршрут на три части разбил, чтобы этап не засветить. Людей гнал вслепую. Кроме меня никто конечного пункта не знал. Документы подчистил. Все зэки сактированы, проведены по бумагам через санчасти, как умершие, похоронены в общих могилах. Личные дела сданы в архив с соответствующими пометками. А кто не подошел? Выбраковка зачищена на месте, либо направлена в дальние лагеря особого режима, где долго не задерживаются. А если они на блатные должности сядут? В сопроводительных документах сделаны пометки. Использовать только на общих. Я думаю, что их уже никого нет в живых. Сколько человек у тебя? Три полных взвода. Немало? У меня каждый боец пятерых стоит. Все офицеры, разведчики, с самого передка. В боях и рейдах участвовали. На ту сторону за языками ходили. Боевые награды имеют. Ну и в карантинном лагере не баклуши били. Многому научились. Головорезы. Командиры? Четверо. Ковторанг, боевой офицер, десантами командовал. В рукопашку с фрицами сходился. Морская душа, ни черта не боится. Личный состав в кулаке держал. Матросиков, которые с поля боя бежали, перед строем собственноручно шлепал, чтобы других на пулеметы поднять. Ранением, награды, штрафбат. Дальше. Партизан два года по лесам в немецких тылах. Обозы немецкие в одиночку вырезал, отрядом командовал, комендатуры захватывал. Крюк — бывший опер из уголовки. Не военный? Нет, не воевал. Но в банды подсадкой ходил, шкуры рискуя. Все их уголовной повадки знает, Может следствие вести, может путать. Абвер — это тот, что у немцев служил? Вначале у нас, в разведшколе. Потом, после заброски и внедрения, в Абвере. До офицерского чина дослужился. Самый натасканный в делах конспирации. Ну да, немцы дрессировать умели. Веришь им? Нет, никому не верю. Поэтому круговой порукой и расстрельными статьями подстраховался. И еще родственниками если кто слабину даст то спрос с его близких будет кое кого из родственников из братьев и отцов арестовать пришлось чтобы на зонах попридержать это правильно семья их воспитывала им за них и ответ держать что с оружием кое что прихватили кое чего мало будет завтра грузовики придут запусти их людей своих не свети Машины заедут, солдаты ящики сбросят и уедут. Дальше сам все уберешь. До этого пусть никто не высовывается. Если еще что нужно, проси, отказа не будет. К чему мне личный состав готовить? Время придет, узнаешь. А пока гоняй своих бойцов, чтобы они жирком не заросли. И чтобы зоны от них не пахло. Ученые они. «Еще вопросы есть?» «Ну, какие вопросы? Здесь лишних вопросов не задают». Встал Лаврентий Павлович, улыбнулся грустно. «Трудные времена наступают, Петр Семенович. Фашистов победили, страну из руин подняли. Казалось бы, живи не хочу. Но нет. Зашевелилась нечисть разная. Враги недобитые головы поднимают». те, что под самыми кремлевскими звездами засели. Так что не можем мы расслабляться, права не имеем. Раньше хозяин их в кулаке держал, а нынче хватка у него ослабла, возраст, болезни. Так что нам с тобой, Петр Семенович, советскую власть защищать, как на войне, и по ее законам так, чтобы назад ни шагу. Понял? — Так точно! — Тогда ступай. И будь готов. Всегда будь готов. В любую минуту. Хмырь! Я! Ко мне! На, пример. Конопаты! Я! Например, примерку! Шагом марш! Чудные дела. В шкафах под замками форма развешана. Офицерская, с портупеей, кобурой, фуражечкой, со всеми знаками различия и даже медальками на груди. И обувка уставная здесь же. Надевай. Ладно, сидит форма, как вылетая. Потянуть, загнать складки сзади под ремень, фуражечку околышком посреди лба и ладошкой прихлопнув проверить. Помнят ручки. Четыре года люди из формы не вылезали. Второй шкурой стала Она. скрипят портупеи и сапоги, бряцают медали, постукивают о бетонный пол подковки. И лица. Совсем другие лица. Не как у зеков или конструкторов липовых. Разгладились лица, словно гимнастерки под ремнем. И походочка. Прямая, не зоновская, где все больше скрючившись на полусогнутых, и зенки в пол. Расправились плечи, в глазах блеск появился — Развернулась душа. А всего-то форму надели. Чудеса. Стройся! Стоит строй офицеров, один к одному, в подобрав. Равняйсь! Подтянулись, рванули головы влево. Смирно! Выправились. Глядят молодцами, словно в молодость свою фронтовую вернулись, где еще ни колючки, ни вертухаев, где хоть и смерть повсюду, но воля! — Направо! Шагом марш! Комната. На стене простыня расправлена. Тут же фотограф. Садитесь. Прямо. Голову чуть левее. Подбородок ниже. Еще. Замерли. Вспышка. Теперь снимите, пожалуйста, френч. Замрите. А буквально через несколько часов новое построение. Зига! Йо! Ко мне! Шагом марш! Держи. Удостоверением. С красными корочками. Офицера МГБ. А внутри фото. Его. В форме. Той, которую выдали. С капитанскими погонами. Все честь по чести. Где надо. Или пуха синяя на уголке. Но туфту -ту не похоже. Капитан Левченко. Тишина. Никто не шелохнулся. Капитан, я, кажется, к вам обращаюсь. Да, Точно. Левченко Николай Васильевич. Так в ксиве черным по белому написано. — Я! Подойдите к столу! Макнул перо в чернильницу, протянул ручку. — Распишитесь вот здесь, в графе личная подпись. — Дрожит рука, капает чернила с пера. Виданное ли дело? Зэку ксиву ГБшного капитана получать. — Возьмите себя в руки, капитан. Не приговор подписывайте. — Вот так. Промокнул пресс Папье, протянул серую папочку. — Ваше личное дело — изучить послужной список, где кем служили, награды, выговоры, имена начальников и чтобы на зубок. — Есть! Старший лейтенант Симаков. Стоит строй, ошарашенный, как если бы их обухом по башке из-за угла припечатали. Ни черта не понимают. А им и не надо. Они хоть и в форме лейтенантов и капитанов, а все равно зэки — которым много знать не положено. И новая команда. Форму снять. В соседнем помещении гражданские шкары, клифты и лопаря. Подобрать по размеру, подогнать под себя. И верно. В соседней комнате, на стеллажах, горы шмоток гражданских на любой размер и вкус. Выбирай, не хочу. Оживились зэки, пиджачки со штанцами примеривая. Такой выбор, глаза разбегаются. Глянь, чего? Не по — Не по-нашему написано. — Верно. На подкладке, на этикетке буквы незнакомые, на латинице и значки какие-то. — Это трофеи из Германии. Красноперые оттуда целые вагоны шмоток волокли. Я точно знаю. Пиджачок твой, поди, с трупа немецкого стащили. — Да и хрен с ним. Мало я что ли, на фронте одежды и обувки с трупов снятых носил. — Сам снимал. И с меня, если что, сняли бы. Не побрезговали. Лишь бы к в пору пришелся. — Вещь дорогая, импортная, сносу нет. «Стройся!» Встал строй. Уже не тот, уже чисто гражданский, разноцветный и разномастный. Хотя мысок к мысочку и равнение по груди четвертого. И тут же новые чудеса. Потому что новые ксивы, паспорта. Натуральные, со всеми отметками и штампами прописки. Все чин-чинарем, ни один мент не подкопается. Документы будут храниться в карманах френчей и пиджаков. Одежда в шкафах под пломбами. Ключи от кладовой у командиров. Форма одежды — по приказу. Заюрзали зэки, закрутили глазками. Такой соблазн. Это понял командир и быстро мысли их шаловливые осадил. Кто рыпнется, кто захочет, чистыми ксивами обзаведясь, ноги сделать, тому сразу верхнюю статью от прокурора. Объяву во всесоюзный розыск и каждого пятого из его отряда в распыл. Так что вы приглядывайте друг за другом, если жизнь дорога. Адвокатов и даже троек у вас не будет. Поле будет лично от меня, в затылок, потому как по документам вы уже покойники. Если этого мало, то всех ваших родственников на нары, ответку за беглеца держать. Поймаем? Отпустим. Нет? Сошлем на рудники или к стенке прислоним. Тех, кто старше, а младших в дед дома определим, который та же крытка. Все всем ясно? Пригорюнились зэки, близок локоток, да не укусишь. Им бы те паспорта, да на волю. Только крепко их к месту припечатали, что жуков в гербарии иголками не дернешься. Теперь каждый за каждым в оба смотреть будет, чтобы своей башки за чужой грех не лишиться. Повязали их по круговой. Но даже если сам уйдешь, как с родственниками быть? Как жить потом, зная, что через тебя их свободы, а может, и жизни лишили? Оттого, наверное, нет среди них одиноких. Все с родителями, братьями и сестрами, мало-мало-меньше. В том числе по этому признаку их и подбирали, чтобы крепче повязать. Одиночка, он как волк, всегда в сторону леса глядит. и в любой момент в побег сорваться может. А эти нет. Эти уже видели близких, редком только колючки построенных, и красноперых с автоматами за ними. Эти не побегут. — Разговорчики! Слушать меня! Каждый свой ящик запомнил, и чтобы мог с закрытыми глазами, на ощупь, в тридцать секунд. — Все, закончили с примерками. Дальше по распорядку. В тир, зал и к кульманам. — Разойдись! Незавидна жизнь у тех, которые сверху. Сегодня ты подле трона монаршего трешься, а завтра тебя на гильотину волокут или в кандалы куют и в казематы сырые запирают. Чем выше вознесся, тем больнее падать. Сколько народишку, что под звездами рубиновыми ходили, в земле сырой лежат или тачки на колыме толкают. Не сосчитать. Это только если передавиться газетные читать, все в стране хорошо». Все соратники и сподвижники верны законам Ильича, а на деле такая грязня идет, что только косточки хрустят. Зазевался чуть, тебя в бок чьи-то клыки вцепились и дерут так, что только клочки мяса летят. А коли поддался ты, то и другие вцепятся, как в подранка, и уже всей стаей терзать начнут. Да и вожаку не сладко. Промахнется, и его стая разорвет. Таковы жестокие законы естественного отбора и политики. Думает Лаврентий Павлович, прикидывает, кто из ближайших друзей его больней укусить может. Раскладывает по именам и должностям, как пасьянс. И по всему выходит, что каждый — такие правила. Первый, конечно, Маленков — Добродушный с виду толстячок, на которого никогда не подумаешь, если не знать, какие ниточки он в свой кулачок собрал. Ворошилов взбуденным, Бутафорские маршалы еще стоят революционной поры. Стрелки и рубаки. Эти не опасны. Эти к кому угодно примкнут. Потому до сих пор и живы, что как флюгеры под политическими сквозняками вертятся. Но присматривать за ними нужно». Хрущ — темная лошадка. По виду мужик мужиком в вышиванке и с гармошкой. Где надо поддакнет, где нужно поддержит, хоть гопока спляшет. Только этот мужик списки расстрельной подмахивал, глазом не моргнув, все лимиты перекрывая. И в войну кровушку народную лил, не жалел. Кулацкая натура у того мужика. Норовит все под себя загрести». до нитки ближнего обобрав и его же подставив. Хитрый, в открытую драку не суется, но подножку покачнувшемуся всегда поставить готов. Военные, да не один, на целый список, которые после победы головы приподняли. До войны хозяин крепко маршалов с генералами прорядил, убрав самых ретивых, примерявших на своей макушке двууголку Бонапарта. Только теперь они, силу свою почуяв, опять зашевелились. Эти, если их вовремя не укоротить, своего не упустят. Кто там дальше? Длинен список. Но никого пропустить нельзя. Не бывает в колоде власти слабых карт. Тут любая шестерка, коли зазеваться, в тузы проскочить может и королей побить. Такая игра. Но как колоду не перебирай... Как не тасуй, самый опасный среди всех прочих вожак, который, может, и ослаб, и когти поисточил, но тем страшнее, потому что понимает, что победить может, только первым напав. Шатается его власть, все к трону примериваются, подозревая, что недолго ему осталось. И он понимает, поэтому, не веря никому, новые стаи себя окружить желает». щенков вокруг себя собирая. Но это они пока щенки. Только скоро молочные зубки у них повыпадут, и на их месте клыки вырастут. Страшно это, когда тебя в затылок молодое звереё дышит. Их бы поодиночке раздавить, как клопов. Но только хозяин не даст. Они его надежда на тихую старость. С их помощью он желает стариков на место поставить. Вот и выходит, что тут с него надо начинать, чтобы всю стаю разогнать. Иначе никак. Змею с головы рубят, а не с хвоста. Раньше о таком подумать страшно было. Но теперь, когда он под своих соратников рыть начал... Думает Лаврентий Павлович, примеривается, на кого, против кого опереться можно. Никому не верит... но со всяким готов в союз вступить, чтобы третью сторону сообща одолеть, а уж потом друг дружке кадыки рвать. Такая дружба при дворе, такие игрища под мантией. И не один он, всяк так думает и в ночной тиши свой кинжал против другого точит. У каждого свои людишки имеются прикормленные, а то и маленькая армия. Без этого нельзя. Без этого ты как черепаха без панциря. Любой тебя склевать может. Велик товарищ Берия. Тысячи служивых людей под ним ходят. Сила немеренная. Но только люди эти казенные и чуть что могут переметнуться и его же в кандалы заковать, чтобы званий и мест тепленьких не лишиться. Нет им полной веры. Вот и приходится, на законы наплевав, опричнену под себя сколачивать и по шарашкам и карантинам прятать чтобы когда время придет крикнуть им «Ату!» на врагов натравливая или зад свой прикрывать вбегать кинувшись и так было и так будет с самых древних времен любой барон строил себе неприступную крепостицу запасал в погребах пищу воду и порох года на два собирал из слуг боевой отряд подымал мост на цепях над рвом и пережидал за крепостными воротами лихие времена. Вот и Лаврентий Павлович подсуетился, понимая, что не сегодня-завтра качнет страну. А кто лучше к тому подготовился, тот и жив будет, а может, коль повезет, и на трон сядет. Есть у него спецкомитет, считай, карманная стратегическая разведка. который по чужим закромам шарит, атомные и прочие секреты в далеких краях добывая. Никто туда не вхож, никому она не подчиняется, только ему. Люди там верные, проверенные, которых он с собой из ГБ притащил. И не они одни. Собрал товарищ Берия вокруг Москвы несколько боевых отрядов, которым до Кремля рукой подать. А кто-то и в столице на конспиративных квартирах засел, Береженного Бог бережет. Трое за столом. Разговор пьяный, но со смыслом. Под водочку чего не сболтнешь. Да и после от разговора откреститься можно. Эх, не ценят тебя Георгий, нет. Ты фашистам голову свернул, победу добыл, а они... Чего они? Ножку подставили. Из-за какого-то барахла позору придали. Чуть на нары не посадили. Баил грех. Какой же это грех? Право победителя. Испокон веку города армии на три дня на разграбление отдавали. Традиция такая. Да и что ты там взял? Десяток вагонов ширпотреба. Другие составами тащили. И ничего. Про них никто никому. А про тебя хозяина шепнули. Знать бы кто... Грозен товарищ Жуков, стакан с водкой сжимает так, что костяшки пальцев белеют. Верно, Никита говорит. Его, победителя, каяться заставили, чуть ли не на коленях по коврам ползать, прощение вымаливая. Ну да, притащил он из Берлина сотню часов золотых, мебели, пару вагонов тканей. Так все тащили, почти в каждом солдатском вещмешке, не отрезок, ложки серебряные припрятаны были. Фрицы полстраны в пепел превратили. За что их жалеть? По заслугам и награда. А его на Урал, на округ бросили, как шкадливого кота. — Хочешь, скажу, кто хозяину про тебя нашептал? — Кто? — Лаврентий. Больше некому. Не любит он тебя. А не любит потому, что боится. Он навел. С его подачи обыск у тебя учинили и делу ход дали. Я точно знаю. — Да, верно. Лаврентий военных не жалует, как и они его. Как на бомбу сел, много лишнего себе позволять стал, в дела армейские свой нос без спроса засовывая. Да и в войну немало генеральской крови попил. Заслуги у него, конечно, имеются, никто не спорит. В тылу не прятался, Кавказ чуть не в одиночку из-под немцев вытащил, НКВДшниками своими брешь заткнув. После войны оружие армии подогнал. Но все равно, его сани — это его сани. В них и катайся, а в чужие не лезь. А теперь прикинь, что будет, если хозяин уйдет? Сядет Лаврентий на Кремль. И всех вас. И нас. Ладно, если только погоны сорвет. А может, и головы? Учинит тридцать седьмой год и всех подножках Тухачевского с компанией. Тухачевский — заговорщик, его было за что. Тухачевский войну бы завалил, он польскую компанию про... А мы немцам, которые вояки, зад надрали. Ты и Георгий надрал. И я, как все. Льется водочка, багровеют лица, развязываются языки. А на трезвую голову разве такое скажешь? Только если под хмельком, да после баньки с венечком. Много разговоров нынче по пьяной лавочке ведется. Все чего-то ждут, друг дружку щупают, на свою сторону тянут. Шатается власть в стране, и всяк к трону примеривается и команду под себя сбивает. Слышь, Семен, а ты что молчишь? Ты же на Министерстве государственной безопасности сидишь. Ты же глаза и уши. Я на МГБ, а надо мной Лаврентий. Сел и ножки свесил. Он теперь как любимая наложница. Его не перекукуешь. Куда все идет? Ясно, куда. Лаврентий хозяину в затылок дышит. Случай, что в его теплое кресло свой зад воткнет и кругом своих людей поставит. А нас на лесоповал. Я точно знаю. Откуда? От людишек, которые под ним ходят. Спецкомитет его. Это же кузница кадров. Он там многих приятелей пригрел, которых после по кабинетам рассадит. В наши. Они же как пятая колонна. А ты куда смотришь? Я смотрю. Вижу. Да угусить не могу. Мне к нему хода нет. Там наука, секреты под грифами непробиваемыми. Хозяин туда соваться запретил. После бомбы он Берии картбланш дал. Прикрылся Лавренде своими учеными, как броней. Хоть из гаубицы поли. Не пробить. Слушай, Георгий, неужто у тебя людей верных нет? Ты же воевал, под пулями ходил. По службе приятелей своих двигал. Людишки есть, конечно. Ну, а у каждого полк или дивизия, танки, пушки. Вы же армия. Нет, против хозяина никто не пойдет. И я не пойду. Он мой верховный главнокомандующий. Мы вместе. Мы от Москвы до Берлина. А кто про то говорит? Коба, наш рулевой. Давай за него, за отца народов, до краев и до дна. Разлили, опрокинули, закусили. А что, против Берии тоже никто не пойдет? Против него любой. Армия этих ГБшников терпеть не может. Мы воевали, они сзади с пулеметами. Нам на Лубянке по зубам и по... Я... Как шкодливым котам. Какие-то капитанишки, да майоры. Боевым генералам. Под этого все подпишутся. Давно их пора на место поставить. Вот и я про то. Не гоже армии на каких-то особистов оглядываться. Армия должна быть сверху. Армия и партия. И народ. И народ. Народ и армия едины. И партия, которая по заветам Ленина. И чтобы министр обороны, кремень. Вроде тебя, Георгий. А может и ты. Чтобы по достоинству и заслугам. А не какое-то шматев в морду и протокол на стол. «Не знаю. Мы люди военные, но если партия скажет...» Ну, вот и сложилось, потому что прозвучало. Утром все про все забудут или сделают вид, что забыли. Но все все услышали, и когда придет время... «Оно придет, потому что бессмертных не бывает, и незаменимых тоже».